— Рим? — протянул Ламор. — Ну, впрочем, что же нам спорить? — А только скажу я вам, молодой римлянин, что вы порядком изменились за семь лет нашего знакомства. Какой тогда вы были славный мальчик, любо вспомнить. — А теперь? — спросил Шталь. — Душегуб? — Ну, зачем душегуб? — Теперь вы, простите старика, авантюрист? Задатки, мой милый, у вас, впрочем, и тогда были недурные, я помню. Но отныне вы авантюрист готовый, законченный и совершенный. Быстро же вас свернула жизнь, мой милый. Это бывает в бурное время. Нынешняя ночь вас довершит, хотя вы теперь изволите о ней говорить в тоне благодушно-веселом. Ну что ж, Вы все-таки славный малый. Это, кстати, ровно ничего не значит. Картуш был тоже славный малый, даю вам слово. Пороха вы, конечно, не изобретете, но это вовсе и не требуется. Шталь сильно зашевелил бровями. Сравнение с картушем его не обидело, скорее даже было приятно, но слова о славном малом и особенно об изобретении пороха очень ему не понравились. Ламор посмотрел на него и усмехнулся. «Вы, вероятно, находите мое заключение бестактным. Принято думать, что люди, говорящие неприятные или неуместные вещи, бестактны. Это неверно. На самом деле бестактен тот, кто говорит неприятные или неуместные вещи, не догадываясь, что они неприятны и неуместны. Это вовсе не всегда так бывает». но ну, мало ли какие могут быть уговорящего соображения. Впрочем, я ничего дурного не имел в виду. При ваших природных и благоприобретенных качествах вы, надеюсь, проживете в свое удовольствие. У вас теперь начинается интересное время. Я рад, что прожил жизнь французам 18 столетия. Но если бы сейчас начинать заново, Я, быть может, пожелал бы стать русским. Однако я пришел к вам не для приятной беседы. У меня есть дело. К вашим услугам. Холодно сказал Шталь. Вот какая моя к вам просьба. Сегодня ночью скончался один человек, с которым меня связывают очень давние отношения. Не Баратаев ли? А, вы уже слышали? — Да, он. Боротаев умер, не оставив близких людей. Мне поручено взять некоторые хранящиеся у него бумаги. Я получил на это разрешение. Вот. Он вынул из кармана бумагу, развернул ее и подал Шталю, который с удивлением увидел подпись и печать графа Палина. Шталь пробежал документ. Вручителю всего Разрешаю произвести осмотр всех бумаг всю ночь скончавшегося Николая Николаевича господина Боротаева и взять с собою беспрепятственно те из оных, кои занужные признает Как видите, разрешение есть, но я не понимаю ни слова по-русски, а в доме покойного, вероятно, хозяйничают сейчас люди, не знающие иностранных языков. Мне могли бы дать проводника, однако сегодня все очень заняты. У графа Палина есть теперь более важные дела. Да и мне приятнее ехать со знакомым человеком. Я подумал о вас. Надеюсь, вы согласитесь? Чрезвычайно обяжете. Ну что ж, можно. Сейчас? К шевалихе ничего и опоздать. А все же досадно, подумал он. «Да, если вы так добры. Это дело не терпит отлагательства. Меня ждет внизу извозчик. Но я тотчас оденусь». Когда Шталь, одетый и выбритый, снова вошел в кабинет, Ламор в глубокой задумчивости сидел у стола, перелистывая дискурс де ла метод. По вопросительному рассеянному взгляду старика Шталю показалось, будто Ламор — Забыл о своем деле. — Да, пойдем, — сказал старик и торопливо поднялся, положив книгу.